Миражи или у моря? Один. Однажды осенью я вместе со студентом К. приехавшим из Токио на отдых, пошел к морю смотреть мираж. Думаю о том, что на берегу у Кугенумы можно наблюдать миражи, тогда знали уже все. К примеру, наша служанка, видевшая в воздухе перевернутые лодки, приговаривала с восхищением. «Надо же! Совсем как фотография из недавней газеты!» Обойдя беседку, мы решили по дороге зайти за О. Сквозь ограду мы увидели, как он в неизменной красной рубашке качает насосом воду из колодца, видимо, для обеда. Я поднял в знак приветствия свою трость из ясеня. «Заходите вон там!» «А, и ты пожаловал!» Видимо, О решил, что мы пришли к нему в гости. «Мы идем смотреть «Мираж». Присоединишься?» «Мираж!» О вдруг расхохотался. «В последнее время я гляжу. Все на них помешались». Спустя минут пять мы втроем с О шли по песчаному берегу. Слева расстилалась песчаная равнина. Ее пересекали наискось две черные линии, клеи от повозок. Вид этих глубоких борозд меня угнетал. Казалось, будто это следы работы какого-то могучего гения. Все же я еще не совсем оправился. От одного вида колеи у меня на душе кошки скребут. Он ничего не ответил и зашагал дальше, нахмурив брови. Однако он, похоже, понимал мои чувства. Вскоре мы прошли мимо сосен, низких сосенок, росших неподалеку, и оказались на берегу реки Хикидзи. Над морем, видневшимся за большим песчаным пляжем, раскинулось ярко-голубое небо. А вот над Иносимой, бросая на дома и деревья мрачные тени, нависли облака. «Вот и новое поколение, да?» — вдруг произнес К. В его словах чувствовалась насмешка. «Новое поколение? Вскоре я понял, кого он имеет в виду». Новым поколением оказались мужчина и женщина около бамбуковой изгороди, удерживавшей песок от сползания. Они стояли к изгороди спиной и глядели на море. Впрочем, мужчину в легком пальто с пелериной на английской манер и мягкой шляпе едва ли можно было назвать новым поколением. А вот у женщины было для этого все. Короткая стрижка, европейский зонтик от солнца, туфли на низком каблуке. Выглядят счастливыми. — А ты, наверное, завидуешь? — О, частенько подразнивал К. Место, откуда было видно мираж, находилось в метрах в стах от той пары. Мы улеглись животом на песок и стали смотреть на песчаный пляж. За рекой над ним велись потоки горячего воздуха. Над кромкой песка дрожала узкая синяя полоска. Это море отражалось в нагретом воздухе. Однако больше мы ничего не увидели ни перевернутых лодок, ничего либо другого. «Это и есть мираж?» — разочарованно протянул Ка, подбородок у него был весь в песке. Вдруг, метрах в двухстах от нас над пляжем пролетела ворона. Коснувшись дрожащей синей полоски, она спустилась ниже. Вверху, в знойном мареве, тут же появилось отражение птицы. «Думаю, сегодня большего можно не ждать», — сказал О, и мы поднялись на ноги. Впереди мы увидели приближавшуюся к нам парочку из нового поколения, которую мы вроде бы оставили позади. Я удивленно обернулся. Однако мужчина и женщина по-прежнему стояли, беседуя у бамбуковой изгороди в сотне метров от нас. Мы все, и особенно О, с облегчением рассмеялись. «А вдруг это тоже мираж?» Разумеется, впереди мы увидели других представителей нового поколения, только вот и прическа женщины, и фигура мужчины в шляпе были почти такими же, как у пары рядом с изгородью. Что-то мне не по себе. Я тоже удивился, когда это они там оказались. Разговаривая таким образом, мы двинулись в обратный путь, на сей не по берегу Хикидзи, а через невысокую песчаную дюну у ее подножия тянулась уже знакомая нам бамбуковая изгородь по виднелись те же низкорослые сосенки а это откуда сказал о проходя мимо них и наклонившись поднял что то с песка это оказалась дощечка на которой были чем то вроде дегтя выведены европейские буквы заключенные в рамку что это такое сэр эйч суи уно Априло, Джапо, 1906. Как странно. До Маджеста. Здесь еще значится 1926. Может, эта бирка? Наверное, была привязана к мертвецу, которого похоронили в море, предложил О. Когда хоронят в море, мертвеца просто оборачивают парусиной. Но да, к ней прикрепляют бирку, смотрите, тут были вбиты гвозди. Думаю, они изображали крест. Теперь мы шли между бамбуковым забором чего то загородного домика и сосновой рощей. Я подумал, что, о, вероятно, прав насчет деревянной таблички. Несмотря на ярко сиявшее в небе солнце, мне снова стало жутко. Ничего хорошего эта находка не сулит. Да брось ты, будет мне талисманом, кстати, судя по датам 1906 и 1926, несчастному исполнилось всего 20, в 20-то лет. Интересно, кто это был, мужчина или женщина? Кто знает, вполне возможно, это был наполовину японец. Отвечая -ка, я представлял себе юношу метиса, погибшего на корабле. Отчего-то мне казалось, что его мать была японкой. Мираж? О, глядя прямо перед собой, вдруг сказал одно это слово. Вероятно, просто вырвалось. Но оно почему-то отозвалось в моем сердце. «Пойдемте лучше выпьем чаю». Мы стояли на углу главной улицы, вдоль которой высилось множество домов. Множество домов? Однако на улице, засыпанной сухим песком, не было ни души. «Ну что скажешь, Ка?» «Как хотите». Навстречу нам бежала, опустив хвост, одинокая белая собака. 2. Некоторое время спустя, когда Ка уже уехал в Токио, я шел вместе с женой и О. по мосту через реку Хикидзи. Думаю, тогда было около 7 часов вечера, мы недавно поужинали. В тот вечер на небе не зажглось ни звездочки. Почти не разговаривая, мы шагали по безлюдному пляжу. Там, где было устье реки, над берегом виднелся одинокий огонек. Наверное, служил маяком для рыбацких лодок. Шум волн, конечно, не смолкал ни на мгновение. Чем ближе мы подходили к берегу, тем сильнее чувствовался запах моря. Скорее даже запах не самого моря, а выброшенных прибоем водорослей и щепок. Мне показалось, что запах я ощущаю не только носом, но и кожей. Мы постояли у кромки прибоя, глядя, как колышутся над поверхностью слабые волны. Море было черным, как смоль. Я вспомнил, как лет десять назад отдыхал на побережье близ Кадзусы. Вспомнил и товарищи, который поехал туда вместе со мной. Помимо собственных занятий, он вычитал гранки моего рассказа Бататовая каша. В это время о присел на корточки у воды и чиркнул спичкой. Что ты делаешь? «Да так, знаете, сколько всего можно увидеть, стоит зажечь огонь!» О повернулся к нам в полоборота и говорил, обращаясь скорее к моей жене. Он оказался прав. Огонек высветил среди водорослей и морской травы множество удивительных раковин. Когда спичка погасла, О зажег еще одну и, осторожно ступая, пошел вдоль кромки воды. «Ох, страх-то какой!» Мне нога утопленника померещилась. Из мокрого песка торчала купальная туфля. Рядом среди водорослей перекатывалась большая морская губка. Еще одна спичка погасла и стало темнее прежнего. Да, вечером добыча не та, что днем. Добыча? А, это ты про ту дощечку. Конечно, такие находки не каждый день случаются. Мы повернули назад на широкий песчаный пляж, решив уйти от неумолчного шума волн. Под ноги то и дело попадались водоросли. Здесь, кажется, тоже много всякого. Зажечь еще одну спичку? Давай. А что это за колокольчик звенит? Я прислушивался, гадая, уж не галлюцинация ли это. В то время они меня нередко посещали, но где-то неподалеку на самом деле звенел колокольчик. Вдруг жена сказала со смехом, «Это же бубенчики на моих сандалиях!» Однако я, даже не глядя на жену, точно знал, что у нее на ногах обычные дзори. А я решила вспомнить детство и надела покури с бубенчиками. «А что это звенит у вас в рукаве кимоно?» — спросил О. «О, да это же игрушка малыша И!» «Пластмассовая погремушка с колокольчиком!» О рассмеялся. «Жена догнала нас, и теперь мы втроем шли рядом». Беседа оживилась после удачной шутки. Я рассказал о свой вчерашний сон. Мне приснилось, что я разговаривал с шофером грузовика перед каким-то домом в новомодном стиле, причем совершенно точно уже где-то видел этого шофера. Проснувшись, я никак не мог вспомнить, где мы с ним встречались. И тут меня осенило». Это же журналистка, которая года три-четыре назад приходила брать у меня интервью. — Погоди, так шофер — женщина? — Да нет же, мужчина, конечно, но лицо было точь-в-точь, точь, как у той женщины. Надо же, видел ее всего раз, а почему-то запомнил. — Да, такое бывает, особенно если внешность приметная. Но у нее в лице не было ничего примечательного. Как-то мне от этого жутковато когда вдруг понимаешь, сколько всего остается вне твоего сознания. Другими словами, это словно зажечь в темноте спичку и увидеть, что находится вокруг. Во время беседы я вдруг заметил, что совершенно отчётливо вижу лица О и жены. Однако ничего не изменилось, в небе по-прежнему не звездочки. Мне снова стало не по себе, и я беспрестанно поглядывал вверх. Жена, видимо, тоже обратила на это внимание и ответила мне, прежде чем я успел задать вопрос. Наверное, все из-за песка. И она остановилась и, прижав руки к груди, посмотрела на широкий песчаный пляж. Да, наверное. С песком шутки плохи. Миражи ведь тоже из-за него появляются. А вы еще не ходили смотреть мираж? Недавно ходила, но увидела только что-то синее. Так и есть. Мы тоже сегодня ничего больше не видели. Мы пересекли мост через реку Хикидзи и вышли к дамбе у Адзумая. Налетевший вдруг ветер раскачивал верхушки сосен. Вдруг впереди показалась одинокая фигура, к нам быстро приближался мужчина невысокого роста. Я вспомнил галлюцинацию, которая привиделась мне этим летом. Таким же точно вечером лист бумаги, свисавший с ветки тополя, показался мне стальной каской. Однако мужчина не был галлюцинацией. Он подошел уже настолько близко, что я мог отчетливо разглядеть его рубашку. — Что это за булавка у него в галстуке? — тихо спросил я и почти сразу обнаружил, что принял за булавку огонек сигареты. Жена рассмеялась, закрыв лицо рукавом кимоно, а мужчина спокойно прошел мимо нас, не оглянувшись. — Ну что ж, спокойной ночи! — Спокойной ночи! Мы попрощались О и двинулись дальше под шум ветра в соснах. К нему примешивался едва слышный стрекот кузнечиков. «Когда же у дедушки золотая свадьба?» Дедушкой она называла отца. «Я тоже что-то не припомню. А сливочное масло из Токио уже привезли?» «Еще нет. Только колбасу». Мы как раз подошли к воротам. К полуоткрытым воротам.